Я вздрогнул и застыл на пороге комнаты, потому что увидел отца. Никогда я еще не видел его таким. Гимнастерка, пилотка. Какой он худой. Смотрит не так, как теперь. Как-то растерянно. И уши большие. Да, большие, потому что худой. Эту фотографию я получила в 41 году с фронта. Тогда было плохо. Это мой отец. Отец? Да. Да. Да. это он прислал тебе вместо себе. Моих родителей нет. Они уехали в командировку. Они всегда ездят вместе. Всегда. Надолго они уехали? Года на полтора. М -м, как долго? Или на два. Ну, как там получится. А тут ваше письмо пришло. Я полез в ящик, думал, от отца. Угу. А это от вас. Да. Я его прочитал. Вот. Понимаете, у нас с отцом одинаковые имена, а на лестнице по утрам темно, плохо видно. Понимаю, понимаю. Понимаю. Ты, значит, тоже Сергей, да? В честь отца. Да. Ну что же, это можно понять. Отец у тебя замечательный. Он многое вынес. Особенно в юности. Видишь, какой? Заочно учился, работал. Вот. Потом добровольцем ушел на фронт. Я не хотела, я просила его остаться, а он ушел. Был опасно контужен. Я долго его лечила. Вы доктор? Да. У него была жестокая бессонница, жестокая. Не спал. Совсем не спал. Спасти его мог лишь только спорт. Да, еще режим дня, дисциплина. Долго я с ним сражалась. Сейчас он нормально спит? Спит? Так себе. Да? Как когда? Ну, я пошел? До свидания. До свидания. А как вас зовут? Меня? Нина Георгиевна. Вот. Лучше поздно, чем никогда. Да? Хотя это можно понять. Ну, и дети Мы оба с тобой смущались. Но до свидания. На самом деле... Отец спал спокойно. Даже снов никогда не видел. Какие нынче показывают сны, шутил он. Цветные, широкоформатные. Но я почему-то не решился сообщать ей об этом. Она была женой отца. Это мне было ясно. Здесь, в стареньком жёлтом домике, отец был худым и страдал бессонницей. Учился заочно после работы. Наверное, она ему помогала. Отсюда ушёл на фронт и сюда же вернулся. Она его лечила. Почему мне об этом никто никогда не рассказывал? Почему? Даже бабушка, с которой мы так часто обменивались тайнами. А может, она сама ничего не знает? Я слышал, как однажды в день годовщины свадьбы моих родителей отец поднял тост за свою первую любовь. То есть, за маму. Значит, эту женщину он не любил? Что ты читаешь? «Псадник без головы». Сколько лет ты его читаешь? Из своих трех мушкетеров? С 10-летнего возраста. Я умру над этими книгами. От волнения Бабушка, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Бывает так, что первая любовь приходит потом. Ну, человек уже женат, а первая любовь еще не пришла. Так бывает? Пардон, я об этом уже забыла. Вот приедет отец, у него и спроси. А почему у отца? А, понимаю. Что именно? Здравствуйте, у вас есть? Присаживайся, пожалуйста. Ты здоров. У тебя что-то случилось? Ничего, ничего, присаживайся. Я хочу задать тебе пару вопросов. Мне? Да, тебе. Если б я был худым, с бритой головой и с большими ушами, ты бы забегала к нам за мясорубкой? Конечно. А почему же нет? Ну, а если б я тяжело заболел? Тебе уже надо измерить температуру? Нет, я вполне серьезно. Ты бы заходила за мясорубкой, если б я был тяжело болен и страдал бессонницей. Я бы... Я бы тогда вообще крутил бы мясорубку здесь, в вашей квартире. Ну, а если б я потом выздоровел, избавился от бессонницы и ушел от тебя? Ну, куда же ты отсюда ушел бы? Ты же здесь живешь, тут твои родители. И бабушка тоже. Железная логика. Тогда скажем иначе. Если б я выздоровел и заставил тебя уйти, ну, короче говоря, выгнал бы тебя из квартиры, сказал бы, что ты больше не нужна, ты бы продолжала забегать за мясорубкой. А все-таки Майн Ритт молодец. После него мне приходит в голову самые неожиданные идеи. Вот, например, захотелось пойти в кино четвером. По-моему, настроен. А я приглашу Антона. Антон, из уважения к моему возрасту спустись на первый этаж. Ничего не случилось, наоборот, есть прекрасное предложение. Как он мне нравится. Он похож на мальчика, которого я любила в городе моего детства. Это был мой будущий дедушка? Между тем мальчиком и твоим дедушкой были и другие безумные увлечения. Но мальчика, похожего на Антона, я запомнила на всю жизнь. В нём было то, чего нет в тебе. Застенчивость, интеллигентность. В кино, как полагается, мы пойдём парами. Я с тобой, а Тося с Антоном. А ты уж с ним иди. А ты будешь мучить Тося разговорами о мясорубке? Нет, пожертвую собой, но её от тебя избавлю. Мне хотелось сделать Нине Георгиевне что-то приятное. Но ведь я даже не спросил, какая у нее беда. Она писала, что защищать ее нет от кого. Может, ей просто нужно, чтобы кто-нибудь выслушал, с кем-нибудь поделиться. Защищать, конечно, труднее, чем просто выслушать. Но на защиту не нужно иметь прав. Чтобы защитить человека, не надо даже спрашивать его разрешения. А чтоб ты мог просто выслушать, надо, чтоб тебе рассказали, чтоб с тобой поделились. Станет ли со мной делиться Нина Георгиевна? Я не знал. Но я должен был вновь пойти к ней. Ведь с ней случилась беда. И я к ней пошел. Это ты? Заходи. Я как раз изучаю портрет. Вы похожи. А говорят, что я похож на бабушку, мамину маму. Правда? А походить на твоего отца тоже совсем неплохо. А почему вы... Ну... В общем, расстались. <сого> да так получилось. Так. Так. Я ведь гораздо старше твоего папы, Сергея. Ну, все это можно понять. У вас какая-то беда случилась? Да. Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. Ему было два с половиной года. Он потерялся на войне. А сейчас ему 16 лет и 7 месяцев. Вот, недавно нашлись его родители. Так и должно было случиться, это нормально, это можно понять. Его зовут Шуриком? А ты откуда знаешь? А вы вчера подумали, что я от Шурика, когда открыли дверь. А, -а, -а. да, да, он уехал.